Глухой дремучий лесоповал, на который его законопатили, находился в районе Байкала. Только пешком до него, до Байкала, не скоро дойдешь. Перевалы, дебри будут на пути, да еще снега, особенно коварной весной. Сугробы кое-где протаяли, расквасились как тесто и проваливались под сапогами. Не то что зимой, когда крепкий наст, похож на беломраморный камень с малиновым и розовым вкраплением березовых листьев, осиновых. Выбравшись наверх, беглец неожиданно увидел озеро, солнцем слепящий разлив серебра, изрядно погнутого порывами ветра, который здесь, на берегу, не ощущался. «Байкал? Или что это?» «Нет, какой Байкал? Ты что?» От зоны до Байкала километров черное сколько, да и вообще. Он потрогал виски, ощущая сильную пульсацию. Ох, елки, башка разболелась. Широко раскрытыми глазами он смотрел на озеро и не мог разобраться в своих ощущениях. Что-то здесь было не то и не так. Но что именно, пастух не мог понять. Он родился на Телецком, на таком же огромном озере, и поэтому, наверное, в первую минуту его так сильно, так странно опахнуло ощущением Родины. А кроме того... Мать моя! Он чуть не сел там, где стоял. А это что такое? Он увидел свежие листья на березах, на осинах, на кустах смородины, и на лиственницах были свежие иголки, чистый изумруд, а вдоль берега цвели кусты шиповника темно-жаркими с густками крови. И трава кругом была, по колено и выше, и всевозможных цветов навалом, и ванчай, ромашка, зверобой, пижма, чебрец, и шмели, и пчелы куролесили кругом цветов, бодро буравили воздух, и птицы там и тут резвились, птицы летней поры, перед глазами промелькнула ласточка, Кукушка где-то голос подавала, чайки пищали под берегом, скопа кружилась понад озером, караулила рыбу. Да как же это так могло случиться? Ошалело, думал, бедован. Я же весною на медведицу набрел. Кругом еще были снега. Сейчас тут должны быть снегири. Как это так? Смотри-ка, лето красное, что ли? «Но разве я так долго под землей мог пробыть? Без еды, без, без питья?» Не поверив глазам, бедован наклонился, потрогал цветок зверобоя, снежинку ромашки, сорвал и понюхал чебрец. Каким бы фантастическим ни показался этот факт, но факт был налицо. Кругом действительно цвело и пахло лето, безмятежные птичьи трели, Нежно раздавались в тишине, волны чуть слышно сбоку на бок переваливались под берегом. Ароматно пахло разнотравьем. Огромное озеро, отражавшее полуденное солнце, слепило так, что пастух через минуту-другую невольно заплакал, размазывая слезы по щекам. Пришлось прикрыть глаза рукой и смотреть сквозь пальцы, как сквозь решетку он привык смотреть. Удивительным каким-то образом, переместившись во времени пространстве, он был растерян и ошеломлен. Мозги его отказывались верить в такое перемещение, и нужно было как-то все это проверить. Может, никакого лета красного нет? Может, белая зима еще кругом, а лето в душе у него, в больной душе, которая нуждается в лечении, в клинике для душевнобольных? А если все это не бред, как быть тогда? что делать ведь он же превратился в беглеца который бежать совсем не собирался попробуй теперь докажи он сердито сплюнул а потом обрадовался а может и доказывать не надо если теперь действительно лето на дворе меня уже давно похоронили размышляя так пастух потеряно блуждал глазами по каменистым берегам по небесам Солнце было высоко над кручами, голубоватые горы подпирали озерную воду, разлившуюся до горизонта. Облака, лениво проплывая над вершинами, чуть заметно шевелили плавниками. Тень от облаков скользила по воде, гасила искристые волны, трясущие гривами возле утеса. Ветерок, усиливаясь, пошумливал под берегом, ворошил на деревьях листву. Глубоко вдыхая свежий воздух, Бедован подумал, что в подземелье он как будто наглотался угарного газу, голова трещала. Пошатываясь, он спустился к озеру, умылся, не особо ощущая температуру воды, Показалась нормальной. Раздевшись, беглец посмотрел на свою нечистую заковскую робу с номерами, с фамилией. Роба в подземелье задралась, лохмотья на коленках, на локтях. Никого рядом не было, и пастух отважно разголился, критически осматривая свое исхудавшее белое тело, выдававшее в нем человека, побывавшего в лагере совсем не пионерском. Помахав руками, он изобразил легкое подобие зарядки. Прибодрившись, дурашливо похлопал себя поляшком по груди и, засмеявшись, ухнул вниз головой со скалы. Лето было на дворе, а озеро... Озеро было настолько холодное, что Бедован заорал под водой. Пузыри стеклянными шарами покатились к поверхности. Бешено работая руками и ногами, он выбрался на берег, не в силах унять зубодробильную дрожь. Все тело его, только что белое, стало пугающе красным, и вся растительность на коже вздыбилась. «Нифига себе!» Он обалдело посмотрел на озеро. Почему дубарь такой? Солнце припекает, а вода ни черта не прогрелась. А может быть тут родники? Обсыхая после такого жутковатого купания, согреваясь, он побегал, попрыгал, потом посидел за скалой в заветерье, подумал, глядя на робу, в этом казенном наряде далеко не уйдешь. Вдали завиднелся белый пароход, беззвучно ломающий зеркало яркой воды. Потом чья-то моторная лодка вылетела из-за темного утеса, распушила белопенные усы и тут же скрылась, нарисовав на воде огромный качающийся круг. Над головой чайка плаксиво прокричала, пролетая. Он спрятал казенную робу, камнями привалил. В одних трусах и в сапогах с потертыми подковками пошел по берегу, и вскоре увидел бородатого старика-рыбака в помятой фетровой шляпе с такими обтрепанными краями, как будто корова жевала. Поздоровавшись, Бедован заметил металлическую корзину, опущенную в чистую воду между камнями. В корзине стоял сонный сик, возле которого в юном вертелся Хариус. «Ну как? Клюет?» Спросил пастух, стараясь говорить голосом прохожего туриста. «Сильно-то не балуют!» Ответил старик, отрывая взгляд от самодельного раскрашенного поплавка. «А ты, я гляжу, закаленный, купайся в такой воде!» «Да!» – бедован покачал сырой головой. «Какой-то он очень суровый, этот священный Байкал!» Старик басластой рукой поцарапал бороду, Нагнулся, взял папиросы, лежащие под ногами. И только после этого спросил, спокойным бесцветным голосом. «А где ты здесь видишь Байкал?» Пастух удивленно уставился на него. Потом глазами показал на воду. «А это что?» Рыбак закурил, прищурился на солнечную гладь. «Это...» Он сплюнул под ноги. «Это Телецкая».